Глава шестая Утро не принесло желаемого облегчения. Я не понимала, что происходит. Если все это мои фантазии, или, например, я в коме, и мой мозг подкидывает мне галлюцинации, почему я так остро все чувствую? Ущипнуть себя, чтобы развеять все это, не вариант. Видимо, нужно что-то посильнее. Но, с другой стороны, мне не хотелось в тот мир, где я – одинокая женщина с глубоким чувством потери. Решила оставить все как есть и жить здесь и сейчас, надеюсь, что никогда не очнусь в мире, из которого я пришла. Паша мирно спал рядом, и мне совсем не хотелось его будить. Вот он был здесь, такой родной и любимый. Я решительно была настроена разобраться с Аней в этом мире. Пусть в прошлом мне это и не удалось, хотя она и понесла наказание. Чувствовала я себя сегодня гораздо лучше. Почти ничего не болела, Без труда встала с кровати и отправилась вниз. Лестница в этот раз поддалась мне без усилий. Я всего лишь на пару минут остановилась внизу отдышаться, В доме еще стояла полная тишина. Видимо, опять встала слишком рано. Немного подумав, в какую сторону мне идти, направилась к большой двери в углу комнаты. Не ошиблась, преодолев небольшой коридор, я оказалась на кухне. Как раз то, что мне было нужно. Желание приготовить пирог для своей семьи спустя целый год разлуки даже придало мне сил. Найдя все нужное, тут же, слегка покопавшись в шкафах, я принялась за дело. Взяв деревянную миску, принялась замешивать тесто. Надо же, здесь были все нужные мне ингредиенты. Даже ванили корицы нашлись. Правда, определить я смогла их только по запаху. Ими были наполнены баночки без подписей. Перенюхав с дюжину, я обнаружила то, что мне было нужно. Замесив тесто, мне еще предстояло обнаружить духовку или печь, не знаю, что здесь было. Осмотревшись, заметила непонятный шкаф, в который еще не заглядывала. Отодвинув железную, довольно тяжелую заслонку, увидела едва тлеющий в ней огонек. Фух, вот я тебя и нашла. Устройство очага было удивительным. Мне казалось, такое в современном мире не увидишь. Над огнем располагались выемки на разном уровне, возможно, для противеней. Это чем-то напоминало современной духовке. В поисках дров я отвернулась от печи и вдруг услышала за спиной возмущенный голос. Ну, наконец-то, соизволили затопить печь. Я еле выжил, того смотри и потухну. Резко обернувшись в поисках говорившего, я никого не увидела. «Кто здесь?» — позвала я. «Я здесь, тупица! Скорее неси дрова, иначе я потухну!» С удивлением глянула в печь и увидела два горящих глаза из-за конька, который уже еле тлел. «Говорящий огонь? Серьезно?» — опешила я. «Серьезно!» Давай скорее, мне недолго осталось, если ты не поторопишься. Я с опаской подняла полено и аккуратно ткнула его внутрь печи. Да аккуратней ты, все мозги мне вышибешь. С краю подкладывай, я сам разберусь. Неумеха, как вас таких только на кухню впускают? Продолжал возмущаться Огонек. Я-то неумеха. Он почему-то разозлил меня. «Да кто ты такой, чтобы судить о моих способностях?» Сворожик, я. Что, не слыхала о таком? Из глухомани, что ли, к нам пришла в работницы?» Сворожик, Я рассмеялась. «Такое смешное имя! Да о чем я сама разговариваю с огнем!» «Да, чтоб ты знала, внук Сварога, один из многих!» Послан в служение вашему Тому за особую милость моего деда Сварога. — Ого! Да ты благородных кровей, видимо. — Так, хватит поясничать. Готовь, что ты там хотела. А то вот сейчас, как спалю все вокруг, узнаешь мою силу. Огонь пыхнул на меня жаром. — Ой, не смеши. Плесну водой из ковша, узнаешь мою силу. И тут я заметила что тесто и вправду подошло, и нужно было срочно приниматься заготовку. «Слушай, сворожик, я новенькая, помоги мне. Где у вас тут противень и ягоды?» «Ох, еще и учить тебя». «Ладно, не зря же моей силе пропадать. Ягоды в туеске стоят вверху на полке справа. А что такое противень, я не знаю». Ну, плоский лист из железа или что-то такое. На чем у вас в печи готовят? А, это, посмотри под столом на полке. Эти пакостники, небось, и не помыли его после готовки и просто спрятали. Под столом на полке вправду обнаружился большой противень, как раз подходящий по размеру для позов печи и удивительно чистый. Быстро протерев ягоды для начинки, Я приступила к готовке. Пирог получился большим, но я справилась. Отправила его в печь задвинув заслонку, уселась на стул рядом. Надо же, говорящий огонь в печи. К такому же изменению готовила. Но какой же свой нравный он настоящий пожар. Я почти задремала, когда снова услышала верещание из печи. «Ты уснула там, что ли?» Скорее тяни своего колобка наружу, иначе я его сейчас испепелю. Говорил же, неумеха. Выгонят тебя из дома, как пить дать. Я схватилась за горячую заслонку голой рукой. Неудивительно, что обожглась, уронив ее со страшным крохотом. Но обжигаться мне было не впервые. Схватив тряпку со стола, принялась доставать противень. Аппетитный аромат свежей выпечки тут же наполнил кухню. Кое-как справившись, достала пирог, но тут распахнулась дверь, в которую буквально вкатился человечек, такой маленький, крошечный, но с удивительно старческим лицом, и, не обращая на меня внимания, завопил. — Сворожик, ты чего опять натворил? Выспаться не даешь, чего расшумелся? — Не шумел я. Это вот эта вот криворучка все уронила. Как вы только их на кухню работать берете? Я от возмущения грохнула противень на стол. Это я-то криворучка, но ну, сейчас ты у меня получишь. Человечек перевел взгляд на меня и смертельно побледнев произнес. Сворожей, ты бы молчал лучше. Хозяйка это, не кухарка.